Глава 30. Горничная принесла мне большой кувшин воды, таз и несколько грубых, но чистых полотенец из неотбеленного льна. Ты иди, Маша, я тут сама. Помогать не нужно. Девушка поколебалась. Там прислужник, его сиятельство, сказал, что карету подправить надо. К обеду поедем. Мне не понравилось, как при этом Маша смотрела в сторону. Это было странное, и не в ее духе. Где этот вызывающий нагловатый взгляд, легкая усмешка на полных красивых губах? Или это я себя накручиваю? Все в порядке, Маша? Если что-то случилось, скажи мне. Девушка подняла на меня глаза, улыбнулась чуть напряженно, как мне показалось. Все в порядке, госпожа Мали, если я вам не нужна, можно я пойду во двор? Там мужички потешиться собираются. Как это потешиться, не поняла я. Ну, подраться на кулачках! Ой, люблю я смотреть на драчки! Как носком расквасят, так вовсе веселье. Морды побитые, а все равно лезут, лезут. Ну, потихо! Фу, Маша, поморщилась я, как тебе может нравиться такое? Противно же. Впрочем, большого смысла не пускать ее не было. Иди, пожалуйста, но осторожней там, зашибут еще. В дверь осторожно поскреблись. «Госпожа Мали, вы потом, как захотите, можете попочиваться, послышался голос хозяйки. Я отпустила Машу. «И передай хозяйке, что я, может, позже перекушу голодное. Через несколько минут выйду, хочу на воздух». Умывшись, я надела свой дорожный костюм, состоящий из шаровар, топа и длинной туники с разрезами. Все это было сшито Сонечкой из легкой, мягкой и дышащей ткани, песочного цвета, буквально за один вечер. К костюму прилагался из такой же ткани большой платок, в который можно было укутаться с головы до пят. Оставлять драгоценности без присмотра не хотелось, даже на короткое время. Поэтому я сделала пока что самое простое. Взяла самые ценные камни, королеву и просто положила в редикуль, повесив его на руку а сверху накинула шаль-платок. В женской комнате было тихо, уже никто не спал. Кто-то уставился на меня с любопытством, другим же было все равно, сидели на своих топчинах безучастно. Мне это почему-то показалось похожим на тюрьму. Я поспешила поскорее выйти из помещения. Под навесом, как и вчера, копошились люди. Кто-то, скрытый от моих глаз телегой, груженный мешками, покрикивал, чтобы работники шевелились быстрее. Я огляделась, но не увидела ни одного из наших экипажей и двинулась дальше. За вторым зданием слышались голоса, смех и крики. Там же находился дом, под столовую, где нас кормили вчера в отдельном помещении для господ. Вообще, размер миям походил на огромное подворье или даже хутор. Вокруг виднелись еще дома. Наверное, оживленное место на перекрестке дорог привлекало людей, которые оседали здесь, чтобы зарабатывать деньги на проезжающих. Между столовой и стеной дома, из-за которого я вышла, плотным кольцом стояли мужики. Имщики, босоногие работники, гости почтовой станции. Они возбужденно орали, потрясая кулаками, глядя в центр круга, в котором кто-то топтался. Мне не было видно, кто, да я и не имела желания присматриваться. Женщи среди зрителей представления было мало, поэтому Машу я заметила сразу. Она хохотала, а слуга Демидова довольно откровенно щипала ее пониже спины. Я отвернулась, нахмурившись, и прошла мимо к столовой. Возможно, там уже находился граф, хотя, скорее всего, он послал бы за мной. на хоть чай выпью. Здание харчевни окружало грубо сколоченная терраса, где уже расположились несколько человек. Опустив голову, я прошла мимо, придерживая платок у лица. Наверное, хозяйка шла деликатно, следом, потому что появилась одновременно со мной и быстренько организовала мне завтрак и чай. «Хотите на воздух, госпожа, или здесь останетесь? Сейчас можно спокойно, вон все басурмане грешничают, морды друг другу бьют. Ваши прислуги тоже там, в меховых шапках». Услышав это, я уже точно поняла, что все пошло не так. «Можно их позвать?» — спросила я хозяйку, которая так и не уходила. Стояла, глядя осуждающий на жужжащий рой мужичков за окном. Женщина склонилась ко мне, зашептала доверительно. «Госпожа милая, не стоило бы. Они туточки всего откупили, и ваши тоже. Пусть продышались бы, ну а там, как скажете. Кликну я рожку, он позовет. «Не надо, пусть уже...» Я прикрыла глаза, попытавшись взять себя в руки. «Спасибо вам за заботу. Вас как зовут?» «А, Матрёна я, сударыня!» Хозяйка заулыбалась. «Ой, госпожа же вы! Простите нас!» Она поклонилась. «Спасибо, Матрёна, я выпью чай. Смотрю, на террасе совсем пусто стало. Выйду туда». Гости, сидящие в пристройке, ранее тоже присоединились к кругу зрителей. Только один столик в дальнем углу был занят. Я увидела это боковым взглядом, но поворачивать головы не стала. Садясь за стол, я сначала положила редикуль перед собой, потом, поколебавшись, решила переложить его на колени. Неловко взяв его одной рукой, я сама не поняла, как кисть моя вывернулась от тяжести, и сумочка упала на пол, ощутимо грохнув. А я ахнула невольно. «Вам помочь?» — послышался голос из-за того дальнего столика. С вами все в порядке. Резко повернувшись, я хотела ответить, что мне ничего не нужно, и застыла. На меня смотрел, вежливо улыбаясь, Дмитрий Клеменцов. Не может быть, прошептала я потрясенно, а он наклонился, подал мне редикюль и продолжал стоять рядом, улыбаясь какой-то необыкновенной нежной своей улыбкой. Вежливый светлый, чуточку отстраненный. Вам нужна еще моя помощь? Простите, могу ли я к вам как-нибудь обращаться? Я все еще не могла прийти в себя и молчала. Только кивнуть догадалась в знак благодарности. Смотрела на него снизу вверх, и лишь одна мысль глупо крутилась в голове. У меня его карандаш! Надо вернуть ему карандаш. В это время поднялся дикий шум там, где шла драка. Это было нормально, люди и до этого орали. Однако сейчас крики стали какими-то отчаянными. Бабий смех перерос в истошный визг. Что-то явно было не так. Мы с Клеменцовым невольно обернулись, глядя в ту сторону. «Кажется, веселье зашло слишком далеко», — прокомментировал Дмитрий. Дурное предчувствие сжало мне сердце. Все пошло не так. «Да-да, мне нужно посмотреть, что случилось. Подскочила я. Там трое моих людей». «Позвольте я сам», — Твердо сказал Дмитрий, усаживая меня обратно. Там небезопасно». «Кто эти ваши люди?» — это он крикнул уже со ступенек. «Девушка Маша и двое сахаляров. Их легко узнать». Выбежала Матрёна, вскрикнула, прижав фарту к лицу. «Так и знала, что добром не кончится! А Боже мой! Ирошка, беги с лекарем! Точно убили кого!» Дмитрий был уже возле самого скопления людей. Расталкивая их, он пробирался к центру круга. Из толпы выбралась Маша, слава богу. Вроде бы невредимая и схватилась за голову. «Маша! Сюда!» — крикнула я севшим голосом. Девушка диковато огляделась, а потом подбежала к террасе. Руки ее тряслись. «Госпожа! Сахаляра нашего зарезали!» «Зарезали!» «Губы мои мели. Я захотела подняться, но сразу не смогла. На смерть! Только и спросила, умоляя Господа про себя о том, чтобы этого не случилось. Вилами один всадил в бок, тот упал мешком, кожух промок сразу. Наконец вернулись силы, и я смогла встать. На самом деле прошло не больше минуты, но мне казалось, что все вокруг движется как в замедленной съемке. «Оставайся здесь!» — бросила я девушке, а сама кинулась туда. Мне пришлось растолкать народ, чтобы добраться до центра круга. Михлея стоял на земле на коленях перед братом и шептал какие-то молитвы. Раненый лежал с закрытыми глазами и окровавленным боком. Смуглое лицо выглядело серым из-за бледности. У изголовья сидел Клеменцов, держа байбала за руку. Я присела так же рядом и взяла парня за другую руку, пытаясь нащупать пульс. «Ничего не слышу, топот, шум!» — проговорила я, пытаясь справиться с отчаянием. «Он жив-жив!» — сказал Дмитрий. «Только надолго ли? Его нужно перенести в дом. Вы идите, я распоряжусь!» Поднявшись, я выбралась из толпы. Нужно было найти графа Демидова и сообщить ему, что наше путешествие откладывается. Слуга графа вбежал на мужскую половину спального дома, когда я только подходила к нему. Сообразил, что нужно будить. Опустошенная, я прислонилась к бревенчатой стене. Противоречивые чувства метались во мне, как птицы в предгрозовом небе. Байбал ранен, и неизвестно, выживет ли. Но мне придется ехать дальше. Михлея не бросит, брата. естественно, я осталась одна. Здесь Дмитрий граф Демидов вышел почесывая грудь под рубах и одновременно зевая проснулись осведомилась я не здороваясь впрочем он тоже не был расположен к любезностям что там случилось вы знаете кого там убили семён сказал вашего это правда я еле сдерживалась мне казалось что это он во всем виноват конечно это было не так «Мои слуги отвечали за себя, я отвечала за своих слуг, а отвратный граф ни за что не отвечал». «Это правда? Пожалуйста, Ваша Светлость, распорядитесь, чтобы моего человека устроили как следует. Я не смогу ехать, не убедившись». «Хорошо», — грубо прервал меня он, обдав смрадным перегаром и отправился посмотреть, что там случилось. «А я пошла за ним». Там, где только что был кровавый цирк, было пусто. Нет, несколько групп ямщиков и других людей стояли, обсуждая произошедшее. Но не было ни моих охранников, ни Дмитрия. В столовой мы узнали, что раненого перенесли под хозяйственный навес, когда прибыл лекарь. Граф шлепнулся на лавку. в мне! И горячего!» Вокруг него засуетились, я стиснула зубы. «Ваше сиятельство, мне нужна ваша поддержка. Вы хотите остаться здесь, пока все не разрешится? Может, вы сопроводите меня к раненому?» Демидов махнул рукой. «Госпожа Мали, оставьте! Что вам этот сахаляр? Мы тут сыщем вам других слуг, даже покрасивее найдем. «Оставьте», — говорю, — «деньги заплатим за лечение и поедем сегодня же». «Ну ладно, ладно, завтра к лучшему, кстати, поспать без тряски охота». Он зевнул, равнодушно глядя вокруг. Я развернулась и пошла к выходу. Раненый Байбал, Михле, Дмитрий, хозяйка и лекарь были обнаружены мной на женской половине. Судя по небольшой суете, Байбал был жив. Я выдохнула. «Доктор, как он?» В этот момент Байбал открыл глаза, посмотрел мутным взглядом в потолок, поморгал и снова опустил веки. Врач, одетый в темный костюм, с белым грязноватым жилетом задрал рубаху Байбала, показав мне без церемонии забинтованный окровавленный бок. «Как медведь, — саданул барышня. Ваш служка?» «Мой!» — вздохнула я и присела рядом на лавку. Если оплатите лечение, оставлю его у себя. А ехать ему нельзя никак. Истечет внутри. Сейчас тоже трогать сутки никак. Даже отсюда. Водка, которую они завтракали, кровь разжижила. Трогать никак. Заплатите, посмотрю. Да что вы заладили, чуть ли не взорвалась я. Заплачу. Доктор покивал довольно. Это хорошо, что не отказываетесь. И этого оставляйте. Без ткнул он в пьяненького Михлея. «Мне таскать тяжелых пациентов не на ком». «Конечно», — прошептала я. Дмитрий сделал мне знак, и мы оба поднялись. «Пойдемте на воздух. Вам нужно выпить чаю или воды, вы бледная». Разместившись в столовой, мы сидели вдвоем. Вокруг никто уже не помнил о произошедшем. «Возьмите госпожа Мали». Он протягивал мне помятую фляжку. «Вам нужно выпить». Я отрицательно качнула головой. «Не хочу, правда. Откуда вы знаете, как меня зовут?» Дмитрий внимательно посмотрел на меня. «Ваше имя мне сказала хозяйка, когда мы устраивали вашу услугу. Послушайте, мы могли быть представлены ранее друг другу. Скажите, что мы встречались». Раздумывая, я тянула время. Мое лицо все еще было закрыто платком до самых глаз. «Дмитрий, вы правы. Мы и встречались, только вы не поверите. С этими словами я размотала платок, освобождая лицо. А откуда вы знаете мое? Да не может этого быть! Он резко наклонился ко мне, вглядываясь. Что за вы? Да нет, там, в стойбище, жена шамана. Кровь прилила к моему лицу. Я не была его женой. Но да! Это я! Вы же! Аяна, точно! Аяна! Не надо так громко, прошу вас, умоляюще проговорила я. Дмитрий смотрел на меня, совершенно торопевший. Конечно, наверное, нелегко давалось это узнавание осознания. Но кто вы, Аяна? Вы не можете быть сахаляркой, шаманкой, дикаркой. Вы не можете быть тибетской принцессой! Не надо мне сказок! Вы русская! «Кто вы?» Сжав похолодевшие руки, я думала так быстро, как только могла. «Я могу вам доверять, господин Клеменцов?» Он смотрел на меня так же, как будто привидение или какой-нибудь дух сидел тут перед ним. «В чем я однозначно уверен, что вам нужна помощь. Готов вас выслушать, если вы не будете мне лгать. Знаете, с определенного времени, имея отвращение к вранью, оно всегда заканчивается предательством. «Рассказывайте, кто вы откуда, сказочное создание». Вспомнив, в какое положение я попала, я поняла, что кроме Дмитрия мне положиться не на кого. Но что я могла ему рассказать? На моих коленях лежал Редикюль со Снежной Королевой. Она придала мне сил, и я начала свой рассказ Дмитрию, стараясь не врать.